разве вдруг приходит к человеку его грена? Вероятно, она начинается еще за партой первоклассницы, когда девочка силится объяснить соседу, не дающуюся ему задачу, как ей хочется, чтобы он все понял. Воспитывать общественную активность старшим следует, не жалея труда и энергии. К сожалению, в некоторых семьях энергию Не жалеют весьма своеобразно. Мать десятиклассницы приходит в школу объясниться с классным руководителем. Возникает странный разговор. «Вы уж, пожалуйста, не вините дочку за экскурсию. Я все-все сделаю в срок. Просто очень уж много у меня работы в последние дни». Учительница недоумевает. «Простите». но договориться с музеем я просила Веру, а не ее маму. Конечно, конечно. Но вы ведь знаете, как Верочка занята. Уж лучше я сама. Что верно, то верно. Кроме школы, девушка занимается в секции фигурного катания, берет уроки музыки. Но заметьте, в этом славном перечне не нашлось места общественному поручению. Его взяла на себя мама. Есть дети стеснительные, порой просто слабохарактерные. Им особенно необходимо общение с людьми. Для них нужно создавать ситуации, требующие преодоления застенчивости неуверенности в себе. Но родители иногда этого просто не понимают. Вы ведь знаете, Слав с чужими словечко не выговорит. Куда же ему пионерскую нагрузку? Пусть уж уроками занимается. Слава всегда в сторонке, всегда сам, один среди людей. Субботник свел вместе сотни людей. не среди них только одного мальчишки. Ушел в самом начале. У меня билет в кино, могу показать. Так и ушел. В большом коллективе отсутствие пары рук, конечно же, неощутимо. Но моральная цена. Чем сам парнишка? Заплатит за сегодняшнее отступничество от гражданского долга. Платить будет и семья. У эгоизма, у мещанства суровая логика. Коль нет им заслона в малом, все суши сердце, все уже круг интересов, все холоднее людям вокруг. И может случиться, станут лишними и самые близкие. Забыл нас, совсем забыл. Эта мать одного из бывших наших учеников пришла в школу с горем, страшнее которого не бывает. Утратила женщина, живущего под одним с ней кровом родного сына. Какой-нибудь год, посидевшая, она сейчас сокрушается, вспоминая. Все ему отдавали. Ни в чем не отказывали. Нет, отказывали. Учителя хорошо знали эту семью. ее мещанский уклад, ее циничную философию, было бы нам хорошо. Здесь почитался за высшее благо новый мебельный гарнитур или самоновейшей марки телевизор. Вещи не служили тут человеку, они прибирали его к рукам. Только об одном и думали, что бы еще купить. Накопительство выдавалось сыну за путеводную нить к счастью. День за днем приучали мальчика к убогим моральным критериям, отрешали от чужих забот. Опять помогал отстающим? Зачем тебе время тратить? Так учили рассчитывать свои отношения с людьми. Зачем они тебе? Теперь сын по той же шкале отмеряет чувства к родителям. Одна морока с вами. Годы и годы. Отец и мать высевали недоброе, обывательское. Сегодня они пожинают ядовитые плоды своего воспитания. Кто из нас не хочет счастья своим детям? Но, к сожалению, понимание счастья и путей к нему у иных родителей неправильно. Не задумываются порой взрослые люди над характером некоторых своих будто бы безобидных наставлений. Не говори... Что музыка у тебя послезавтра? Скажи лучше, что сегодня управиться без тебя. Какой уж там?